Глава 16. Чёрт побери. Только этого не хватало. Лула в растерянности металась по холу. Пропал Николай Иванович. С утра никто не видел, куда он отправился и в каком часу. На завтрак он не появился. Ключ от номера не оставлял. А на стук в дверь не реагировал. Куда мог направиться человек в такую рань? После вчерашнего возлияния в баре. Неаполитанцы рассказали, что все разошлись в 1 часу ночи после грандиозного спора о демократии. который затеял русский гость, и в котором под конец приняли участие все присутствующие, даже не говорившие на английском. Надо бы 25-й номер открыть. Луна подошла к хозяину, проверить, не случилось ли чего. А что такое? Заволновался Убальдо. Я ещё накануне договорилась с Николаем Ивановичем, что в полицию его повезу. А он пропал. Ну так уж и пропал. Отошёл куда-нибудь, вот и всё. Хозяин попытался снизить градус накала. «Давайте все-таки отопрем дверь его номера», – настояла Лола. Что-то мне после всех этих событий неспокойно. Она вспомнила ночной разговор хозяина о монашке, о котором еще не успела рассказать ни Дане, ни Стефане, и ей стало совсем некомфортно рядом с Убалдой. Они поднялись на второй этаж. Лола на всякий случай еще раз постучала. Ответа не последовало. Убалда открыл номер с запасным ключом, и они вошли. Комната производила впечатление неживой. Кровать была аккуратно застелена. Двери на балкон закрыты, занавески задернуты. Лола прошла в ванную комнату. Ни зубной щетки, ни бритвенного прибора. А где его вещи? Она открыла левую створку шкафа. Все пулки были пусты. Уехал и не заплатил. Возмутился у Балды. Где я его теперь буду искать? Ну, есть у меня копия его паспорта. И что? Документ-то русский. Кто мне заплатит? Открыв правую створку, Лола в самом низу увидела серую сумку и показала на нее хозяина. «Нет, не уехал. Вот его вещь». «Ну-ну!» У Балда с подозрением оглядел номер. Трудом осадив непредалимое желание изучить багаж Николая Ивановича, Лола закрыла дверцу шкафа. «Почему мы не обменялись телефонами? Где мне теперь его искать?» День был расписан по минутам, и обещание доставить сыщика в участок отменять было нежелательно. «Сегодня Лола...» планировала ехать в Рим, где её уже ждал никому. А завтра в эфир должна была выйти её передача. Кто их видел? Времени на подготовку совсем не осталось. И ещё этот Николай Иванович куда-то пропастился. А что если он пропал? Как Энцо. Лола ходила кругами по холму и не знала, что делать. Ты случайно не сыщика вчерашнего ждёшь? К ней подошёл Диего. Да, а где он? Ты его видел? Заторопилась Лола. Только что в баре на площади. Если я правильно понял, он там тебя дожидается. Спасибо. Лова выскочила на улицу и подбежала к своей машине. Николая Ивановича она увидела издалека. Он сильно выделялся среди расслабленных туристов своей чрезмерной подтянуткой. Несмотря на вчерашние поздние посиделки, выглядел вполне свежим. Было заметно, что он уже давно встал. Здравствуйте. А я вас в гостинице ищу. С укором проговорила Лова. Николай Иванович, пододвинул ей стул. Извините, что поменял место дислокации. Но здесь я смогу да. говорить с вами более откровенно. Думаю, я разобрался в смерти Надежды. Голос его был твёрд, как у человека уверенного в решении сложной задачи. От вчерашних переживаний не осталось и следа. Отлично, подумала Лола, и как раз вовремя к моей передаче. Главное, чтобы его версия подтвердилась. Я вас слушаю. Лола как ученица сложила руки на стале Вы мне рассказывали, что когда познакомились с Надеждой, она обмолвилась, что на другой день они с мужем планируют прогулку на катере. Да, было такое, подтвердила Лола. Для меня эта прогулка стала ответом на основной вопрос. Оставалось только проверить кое-какие детали. Чем я и занялся сегодня с Позаранку. Догадываюсь, что вы имеете в виду. Вы считаете, что она утонула во время поездки на катере? Но есть момент, о котором я вам не говорила. А вы, не зная итальянского языка, не могли узнать о нём ранее. В общем, я видела, как погибла Надежда. То есть как? Лицо Николая Ивановича выразило искреннее изумление. Знаете что? Хлоло решила по-своему. Рассказывайте вашу версию, а потом я расскажу всё, что сама видела. Он засомневался. Даже не знаю. Давайте, давайте, приободрила его Хлоло. Возможно, вместе мы сможем объяснить, что же всё-таки произошло. Я только что осмотрел место, где нашли тело Надежды. Поговорил как смог с хозяином моторной лодки, которую арендовали Надежда с мужем. И, наконец, изучил фотографии тела и заключение о утопсии, перевод которого вы мне дали. Мой вывод однозначен. Муж ударил Надежду веслом по голове и столкнул воду. Интересный подход. Мы с Лолой закрутились бешеным хороводом. Вот что значит абстрагированный взгляд. в то время как мы залипли на этой дурацкой легенде. Но я же собственными глазами видела, как она полетела со стены. Спокойно-спокойно осадила она себя. Послушаем, что он скажет дальше. Если учесть, что муж надежды целиком зависел в материальном плане от своей жены, а точнее от ее отца, фирме которого занимал должность генерального директора, но не партнера, и то, что его секретарша ждала от него ребенка, рождение которого повлекло бы за собой огромный скандал, свольнением и развотом, то все его действия более чем мотивированы. Договорив, Николай Иванович будто расстался с тяжёлой ношей. Он допил кофе и вопросительно посмотрел на Лому. Теперь ваша очередь. Да. А задача напритянула Лому. Если прибавить к этому, что муж узнал о связи Надежды с Сенсом, кому же захочется носить рога? Даже если у самого, рыльце в пушку. Психологически очень верно подмечено, подхватил Николай Иванович. Несмотря на то, что Надежда никогда не стеснялась связи, а муж вынужденно терпел ее поведение, я всегда предполагал, что когда-то это должно закончиться. Он не совсем тот мужчина, который к этому может привыкнуть. Однако не думаю, что убийство было спланировано. Скорее всего, это был момент ярости. Создавалось ощущение, что Николай Иванович доволен тем, что Лола разделила его версию. Ну а что видели вы? Ночью. Со своего балкона в гостинице я наблюдала, как женщина в белом одеянии ходила по стене замка, а потом прыгнула в море. На следующее утро в заливе, прямо напротив крепости, было обнаружено тело утонувшей Надежды. Вот так. Она посмотрела на реакцию сыщиков. Так вот, почему по телевизору всё время крутят эти странные кадры с женщиной в белом балахоне. Но этого не может быть. Всю ночь Надежда провела в своём номере и не могла свалиться ни с какой стены. Так как на другое утро живая и здоровая, поехала кататься с мужем на катере вокруг острова. Уверенно заявил Николай Иванович. Чёрт побери. Почему до сих пор никто не связал эти два обстоятельства? Даже не помню, говорила ли я о намечавшейся водной прогулке Надежде в полиции. Кажется, да. Рассказывала, как она настойчиво приглашала Стефана поехать с ними. Но всё это было как-то между прочим. Лола рассуждала с Лу а Николай Иванович внимательно прислушивался. Теперь понятно, что никто не бултыхался в воде в восемь часов к ряду. Муж столкнул Надежду с катера утром, что совпадает со временем смерти. Но кто же тогда упал со стены? А это предстоит выяснить итальянской полиции. Николай Иванович не желал уходить в сторону от своего дела. Я хотел бы попросить вас еще раз переговорить с рыбаком, у которого Надежда с мужем брали лодку на прокат. Рыба оказался худым, как же этот мужчина, лет 40. Одет он в чёрную рубаху с ярко-красной банданой на голове. Сильно оттеняющий его загорелое лицо. Бандана постоянно разматывалась, мешая ему чинить сеть. И он со стоическим терпением по новой завязывал углы платка. Я их уже возил на каноэ, этих русских. За Макса от Тайне море показывал. Но когда стемнело, мы договорились, что завтра утром они подойдут. И я дам им ключи. чтобы они самостоятельно вокруг острова поплавали. Мужчина умел управлять моторкой, а у меня дел было по горло. Хвота решили, что сами поедут. Так и сделали. Я ему ключи вручил, а он мне паспорт оставил. Рыбак дёрнул сеть. Концы бандан развязались и упали ему на руки. Не спеша, он закрутил красную материю, затянув на затылке. Я же вам рассказывал всё уже. Он обратился к Николаю Ивановичу. Мне показалось, что вы меня поняли. Хоть я в английском и не силен, но с туристами понотарел малость. Ключевой вопрос. Видел ли он их обоих, когда они вернулись? Я так понял, что нет. Но надо бы уточнить. Попросил Николай Иванович. Скажите, вы видели женщину, когда мужчина брал ключи и когда их отдавал? Скорректировала вопрос Лола. За ключами он подошел один. Но когда я показывал, где лодка стоит, видел женщину на набережной. А потом? Не выдержала Лола. Потом? где-то через час-полтора они вернулись. И он показал, где лодку поставил. Расплатился и паспорт забрал. Я так понял, что они уже уезжали. Так что женщина пошла к машине. Говорит, что женщина направилась к машине. Обескураженно перевела Лову. Что? Он сам видел, как шла? Заволновался сыщик. Вы её видели или нет, когда они с прогулки вернулись? Насела Лова. Нет, не видел. Но значения не придал. Раз они на паром спешили. Подумал, что она Вперёд пошла. Чего же здесь странного? Он снова поправил сияхов свой нол бандану. Не видел. Перевела лоло. Я так и понял. Можно лодку осмотреть. Проявила инициативу лоло. Так смотрели же уже. Вон она. Рыбак пристал и показал рукой на качающийся на воде ряд лодок и катер. Пойдёмте, я вам покажу, сказал Николай Иванович. Секунду, секунду. У меня есть ещё один вопрос, сказала она по-русски. и тут же перешла на итальянский. А вы передачу видели, где фотографию женщины с вашим Энсио показывали? Это та самая дама, которая каталась на вашем катере. Может и видел, не помню. Пробурчал рыбак, недовольный. А почему в полицию не заявили? Наступала Лола. О чем? Мелькнуло что-то на экране. Я и разобрать не успел. Спокойствия ему было не занимать. У вас фотографии с собой? Обратилась Лола к сыщику. Дайте мне ту, где Надежда с Энсио. Она сунула снимок рыбаку под нос. «Это женщина?» «Вроде это. Ну и что?» Он меланхолично перебирал сеть. «Я вам полицию пришлю. Подтвердите им все». Лола завелась не на шутку. «Присылайте. Расскажу, что знаю, а сам не пойду». Невозмутимо ответил он, завязывая бандану. «Полицию нигде не любят. Но не до такой же степени, когда речь идет о жизни и смерти. Как же так можно? Не понимаю». Негодовала Лола по-русски. когда они подходили к лодке. Вот это. Николай Иванович указал на недавно выкрашенную голубую моторку, на которой сверху было приделано что-то типа тенда, имитировавшего кабину. Наверное, поэтому Надежда и назвала ее катером. На дне лежали веслы, на случай, если забарахлит мотор. Веслы я проверял. Никаких пятен и волос нет. Наверняка в море вымотан. Буквально все встало в свои места. Но кто же бросился со стены замка? И где искать Энцу?